Глава 16. Смена планов. Предстоит большое дело. Лучник, как от него и ожидалось, не был полным болваном и имел при себе оружие ближнего боя. Он уже отбросил лук, взяв ему на замену короткий меч. К слову, в прошлую нашу встречу он не имел при себе такого, а значит, и его дружки с подружкой качественнее подготовились к сегодняшней вылазке. Выходит, кубышка у них после меня не опустила. Я понимал, что остальные горе разбойники были где-то рядом, и на этот раз они куда опаснее, поэтому просто метнул кинжало только я лучника. В метании кинжалов я не практиковался, они куда крупнее, и баланс у них отличается. От того, мой снаряд нелепо пролетел мимо цели, но время выиграть я смог, что дало возможность осмотреться. Как и ожидалось, все мои подружки в сборе. Воин прет на меня, словно танк. Второй лучник скрывается за деревом и выцеливает меня, а девчушка профессионально прикидывается кустом. Последнюю я не видел, но, думаю, она где-то рядом со своим возлюбленным. Чертовка из табакерки, выскакивающая оттуда со шквалом ударов. Постоянно прыгая назад и в стороны, я сбивал прицел лучника и разрывал дистанцию между собой и мечником, который уже перешел на бег. Попавший мне стрелой в шлем парень уже подобрал свой лук и готовился к новому выстрелу, Ситуация превращалась в неблагоприятную для меня. Чуть оторвавшись за счет своей выносливости, понял, что эти олухи только зря переводят на меня стрелы. Их выстрелы слишком очевидны и идут по прямой. Снова видна разница между ними и гоблинами. Последние куда опаснее, хоть и выглядят нелепыми кротышками. Вступать в бой с этим гопотрядом было бы глупой затеей, хотя бы ввиду отсутствия у меня щита. Пропущу одну стрелу и все, берите тепленьким. Независимо от дикой регенерации, я слабну точно так же, как хоп-гоблин с поврежденными мышцами. Поэтому лучший вариант — побег. Наверное, только из-за повышенного внимания я смог углядеть, как меня летит несколько стрел, пущенных гоблинами. Стоило упасть, пропуская их над собой, тут же смог заметить кротышек, которые уже окружили меня, отрезав путь к отступлению. Это был бутерброд. С одной стороны шайка разбойников, что точит на меня зуб, с другой — подружки хоп-гоблина, решивший гнать добычу до последнего. Самого здоровяка видно не было, он подивернулся в стойбище. Гоблины или люди? Вопрос, кто из них опаснее, был очевиден. Само собой гоблины. Их больше, они искуснее в бою, и главное, они мне сами помогут разобраться с гоб-компанией. Стрела, опущенная на опережение, ударила мне в затылок, когда я делал очередной финт в сторону, дабы сбить прицел стрелков. Упав, ушел в куурок и вышел из него с пустым колчаном. Моя конструкция не выдержала такого надругательства. Кожаные полоски порвались, и теперь Колчан болтался на их остатках. Вот тебе и результат кустарной работы, рукожопа-недоучки. Мечник из гоб компании первым заметил меня. Вот только для него стало сюрпризом ораво-гоблинов за моей спиной. И ведь эти коротышки сейчас действовали тихо, они улюлюкали, как обычно, и оттого пугали куда больше. Я не мог не воспользоваться возможностью и метнуть в него нож. Он, само собой, вовремя принял его на щит, защитив свои ноги, и это позволило мне пробежать мимо, уходя в сторону от его подружек. Стоило пробежать мимо мечника, как сзади раздался звук попадания стрел в щит. А это значит, гоблины уже взялись обрабатывать парня, еще больше задерживая его на месте. Все, минус один из партии олухов, будущей наложницы с благородным происхождением. Минус один доверившийся ей человек. Паровоз, беспощадная штука особенно когда жизнь одна. Лучники, оба, сперва выпустили в меня по стреле, но промазали. Их подготовка к выстрелам была настолько очевидна, что я безошибочно определил, куда полетят их стрелы и смог вовремя принять меры. Гоблины же, по всей видимости, решили толпой разобраться с мечником, так как, сколько бы я ни бросал взгляд назад, не замечал, что хоть кто-то из них следует за мной. Через некоторое время про меня и вовсе забыли. Ай да я! Он как успешно перевел внимание гоблинов на гоб компанию которой с их навыками точно не пережить этот день. А ведь когда встретил того чепушилу с луком, думал, придется руки морать убийством человека, хоть и был морально готов к этому. Но не пришлось, обошлось. Зато поступил как крыса и горжусь этим. Возвращаться и смотреть, как там идут дела, сперва подумал, что плохое решение. Однако, оказавшись в безопасности, сообразил, что тактика крысы совсем неплоха для такого, как я. Они там друг дружку порежут, а мне останется только разобраться с остатками. Воина наверняка задавили толпой, но и он значительно сократил поголовье кротышек. Если смогу подобрать его меч и любой щит, без проблем разберусь с оставшимися. План готов, план хорош и работоспособен. И он требует исполнения. Укрытие и короткие перебежки — наше все. Я пробирался к месту столкновения настолько осторожно, что даже кролик не смог заметить меня буквально в паре метров от себя». Я бы мог метнуть у него нож, заполучив шкурку и мясо, но делать этого не стал. Меня ожидала рыбка покрупнее. Пока пробирался, думал о своей жадности, размышлял, при какой обстановке брошу эту затею и решу отступить. Случится может что угодно, вплоть до разгрома гоб компании в сухую. Гоблинов много, и это серьезная угроза. Теолухи наверняка впадут в панику и этим подпишут себе смертный приговор, так как я их не считаю за опасных противников. Скорее всего, нужно будет добивать коротышек или вовсе справляться с ними всеми. Справляться со всеми. Не нравится мне такой вариант. Да, решено. Если их будет много, отступлю. Я не ожидал увидеть гоб компанию живыми и в полном составе. Они каким-то неведомым образом сумели разобраться со всеми гоблинами, и даже мечник сумел пережить бой. Правда, теперь он выглядел как живой мертвец, весь израненный и помятый. Доспехи так и вовсе не подлежат восстановлению одни оборванные лохмотья. Обоим лучникам тоже досталось, как и девчушке. Последняя, правда, выглядела лучше остальных, словно ей повезло. Собственно, тройка олухов наверняка жертвовали собой ради нее. Вот и получилось, что она пострадала меньше всех. В любом случае, от судьбы не уйдешь. Мне все таки придется морать руки. Этот сценарий я уже продумывал. Правда, недостаточно хорошо, поскольку гнал прочь мысль об их убийстве. Даже при том, что они дважды пытались меня прикончить. Они и враги, тут сомнений нет. Однако это люди. А у меня до сих пор стоит психологический барьер на этот пункт. Но не могу я просто так наброситься на них, даже понимая, что лучшего шанса они мне не дадут. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Судьба — это такая сукая, что я думаю, она тут имеет физическое воплощение. Труп гоблина-лучника так удобно лежал, будто намекал хватать лук и устроить гоб компании темную. Я не мог не воспользоваться такой возможностью. Поэтому сменил оружие и забил свой колчан гоблинскими стрелами. А оружие гоблинов в отвратительном состоянии и пахнет соответствующе. Стрелы, измазаны говном, сами по себе кривые, как и луки. Я понятия не имею, каких трудов им стоит, чтобы научиться виртуозно стрелять из этого позора. Тетива так и вовсе кажется, что порвётся в любой момент а сила натяжения никакая. Отвратительное оружие. На данный момент ГОП-компания занималась обработкой ран. Особое внимание они уделяли излечению стрел из мечника, коих собралось немало. Воин очень плох и может откинуть копыта в любой момент, тогда как другие могут и подождать с лечением. Их ошибка в том, что они поставили в дозор только одного лучника, да и то у него ранена рука. Она сейчас безвольно висит, поэтому, как стрелок, парень бесполезен. Для меня на данный момент самый опасный противник — это второй лучник. От него мне и нужно избавиться в первую очередь. Лук гоблина — отвратительная и ненадежная хрень. Дистанция эффективного поражения шагов 30-40. Точность такая же, как и запах, стрелы ужасного качества больше мешают стрелять, чем помогают. Однако в моем случае просто нет другого выхода. «Лучника нужно вывести из игры. Я знаю, что буду промахиваться, поэтому мне нужно освоить лук гоблина, прежде чем придется менять позицию». Первая же стрела тупо не долетела. Силы натяжения не хватило, так что вторую я уже выпускал, подгоняя выстрел движением лука вперед. Мне повезло, что выстрел был тихим и угодил в почву, не произведя много шума. Великий дозорный гоб компании если услышал что, не придал этому значения». Инстинкты воина и его хорошая реакция позволили мечнику почувствовать опасность. Он дёрнулся вперед, толкая лучника и спасая его от стрелы, хотя даже без этого я бы промахнулся. Стрела ушла левее, сдирая наконечником немного коры дерева. Я себя раскрыл. Мечник сбаломутил всех, но и сам упал мордой в землю, не в силах подняться. Замешательство ГОП-компании, когда они думали, чего предпринять, дало мне возможность выстрелить еще раз. Девчушка меня удивила. Она прыгнула на перерез стреле и отбила ее кинжалом. На лице девушки была злоба, а глаза её сияли решимостью. И с этим набором эмоций она побежала на меня, тогда как лучник уже подбирал свой лук. Ситуация скатывается в задницу. «Без защиты считаю, эта малявка вскроет моё брюхо своим навыком. Я даже защититься не смогу. Да и подросла она в силе после нашей встречи. На кинжалах я ей не соперник, тем более ее прикрывают». Выпустив еще одну стрелу, убедился, что и это бесполезно, так как она отбила ее, продолжая сверлить меня взглядом. Пришлось бросить лук и начать тактическое отступление, в простонародье бежать, сломя голову. Я ошибся. Сильно ошибся, посчитав лучника главной угрозой. «Девчушка, вот кто опаснее остальных. Эти олохи же ее качают. Я понятия не имею, как работает местная магия и насколько крутым делают человека поглощенные кристаллы души» однако они наверняка отдают сильный буст могущества, раз этим все здесь промышляют. Девчонка недолго преследовала меня. Я был по-прежнему быстрее и выносливее её, однако вступать в бой опасался. Тот боевой навык произвел на меня сильное впечатление, а хоп Гоблин со своим ускорением только подтвердил, что такие козыри могут в раз поменять ход сражения. Волшебный, дивный мир магического фэнтези, где есть столько до зубовного скрежета знакомого мне канона. Даже маленькие девочки, на вид не сильнее ребёнка, способны вскрыть мне брюхо, словно свинье. И никто их за это не осудит, даже преследовать не станут. Девушка отстала, и у меня появилась возможность перевести дух. Она не могла позволить себе долго вести преследование, а мне не хотелось вступать с ней в бой. Можно сказать, разошлись мирно. С другой стороны, по сути, гоп-компания вышла победителем из нашей встречи. Даже свою покровительницу сделали сильнее, тогда как я лишь немного приобрел. «Ну и пусть, зато живой». До города добрался сравнительно быстро. Стража на воротах оценила мой вид, не забыв посмеяться вдоволь, выслушав о приключениях. Они вообще как-то слишком внимательно меня слушали, хоть и вставляли шутки, постепенно понижая мою самооценку. К концу рассказа, где я расписывал свои решения, основываясь на сделанных выводах, один стражник попросил меня подождать, пока он сходит за коллегой. Этот коллега выглядел более крутым стражником, Славно находился на одну-две ступени выше по их иерархии серьезен и суров, броня круче, чем у парней на воротах, а меч на вид дороже стоимости всего моего имущества за время пребывания в этом мире. И этому хрену пришлось рассказать все, что я знаю о той гоп-компании, причем рассказать в деталях, вплоть до собственных выводов. Предоставив им полный отчет, согласился, если что, быть свидетелем. И это было не очень похоже на просьбу, скорее на приказ. Стало ясно, что девчушка со своими олухами ни одного меня хотела прикончить, но все равно я решил получить подтверждение своих подозрений. А в чем собственно, дело? Не я один стал предметом их интереса? Совершенно верно. За последние пару дней в гильдию охотников поступило более десятка запросов на поиск пропавших людей. Все они в силу своей деятельности вынуждены покидать стены города. Помимо тебя еще пара групп наемников была вынуждена отступать. Почему же их еще не повязали? Они же не отличаются от разбойников. Все дело в фамилии. Без доказательств явных мы не имеем права арестовывать члена дома благородной крови. А теперь они у вас есть? Теперь есть. Подтвержденное нарушение закона — это пятно на репутации рода. Взять в наложницы преступницу — все равно, что взять на себя ответственность за ее преступление. Таковы правила благородных фамилий. От меня требуется присутствие при суде? Нет если в этом не будет необходимости. Ясно. Ко мне еще есть вопросы? На этом пока все. Можешь быть свободен. Я не до конца понял, в какую задницу та компания меня втянула. Но если верить словам этого крутого стражника, фамилия в этом мире дает некую неприкосновенность даже самым низшим в роду. Лиззи была права. Отброс без рода и заслуг ничего не значит для королевства. Теперь мне немного понятно, почему наставник сделал на меня ставку, и попросил подняться в рейтинге наемников. Если я стану крутым перцем в местном котле, то ко мне будет иное отношение. Вернувшись к себе в номер, довольно долго валялся на кровати, обдумывая несколько вещей. Мне нужны боевые навыки. Что тот хоп-гоблин с его ускорением, что девчонка со шквалом ударов, они оба со своими супертехниками стали поперек горла моим планом, заставляя корректировать тактику на ходу. От одного не сбежать, от другой не защититься без подготовки. Меня это чертовски бесит. Ладно, гоп-компания. Их повяжут и бросят за решетку, там им самое место. Однако с хоп-гоблинами нужно что-то решать. Я не смогу стать самым крутым наемником, если продолжу сбегать, поджав хвост, стоит запахнуть жареным. Нужно стать сильнее. Некоторыми финансами я еще обладаю. Оружием закупиться смогу. Только вот если дело повторится... Опять буду ползать по лесу, собирая травы. Мне не понравилось получать под зад, как какая-то шалашовка, после чего горбатятся, зарабатывая деньги на новое снаряжение. Нужно развиваться, идти в рост. С уровня на уровень к самой вершине. Оставшийся остаток дня и денег ушел на приобретение снаряжения, а также освоение обновок. Заменил шлем на подобный прежнему, сильно потратился на стрелы и меч, щит приобрел такой же, как до этого. Я неплохо научился стрелять из лука на бегу, а вместе с этим менять оружие. Теперь мой лук был меньше предыдущего, и его чехол находился на щите. Пришлось повозиться, но по итогу вышла довольно удобная конструкция. Я рассудил, что мне не нужно бить стрелами на большое расстояние. Достаточно 50 шагов эффективной дальности. Также пренебрег безопасностью самого лука, если дело дойдет до ближнего боя. Моя тактика будет больше основана на средней дистанции, где лук станет основным оружием, тогда как меч — дополнительным. Помня, насколько опасным может стать человек, поглотивший кучу кристаллов души, поставил себе целью собрать их как можно больше. Мне не нужно отрабатывать фехтование благодаря бонусу перерожденного, а значит, ставка будет на прокачку магии, точнее, на то усиление, что дает поглощение кристаллов души. Зачистка местной фауны, граничащая с геноцидом — вот какая у меня цель, и это короткие сроки. Пожрав вяленого мяса и расспросив Лизи о некоторых особенностях местности, отправился за стены. День предстоял очень долгий. Госпожа удача явно сегодня была не на моей стороне, так как на выходе из города я столкнулся с гоп-компанией, которая тоже уходила на охоту. Здесь, под надзором стражников, они не будут нападать на меня. Однако сам факт, что их не арестовали, настораживал. Мечник уже целый и невредимый поманил меня пальцем. Он, словно типичный гопник, говорил «Сюда иди». На это я только поднял бровь, что ему сильно не понравилось. Для стражников, что пристально следили за нами, было забавно наблюдать этот спектакль. Насколько я понял со слов Лизи, стража любого города подчиняется напрямую королю, точнее его указам. Каждый из них, где бы он ни находился, считается солдатом армии королевства, хоть и не числится в ее рядах. Словом, они были как в запасе и на довольстве. Лорды не могут их использовать в личных целях, если при них нет отдельного указа из королевской канцелярии. До тех пор стража подчиняется вышестоящим в иерархии и тем указам, которые имеются для нанесения службы, особый регламент, касающийся только их и ограничивающий их действия. Стража поддерживает порядок и следит за исполнением законов королевства, однако суд над преступниками вершит только лорд этих земель. Он и только он имеет право держать в темнице и казнить. Довольно запутанная цепочка прав отдельных друг от друга важных лиц и служб, связанных одним делом. Даже представить страшно, какой бардак творится в канцелярии короля и что за несчастный бедолага разгребает конфликтные вопросы между благородными фамилиями. Но да не суть. В моей ситуации стражи вмешиваться не станут. Я наемник, свободный человек. Гоб-компания тоже свободные люди разве что у них во главе обладатель фамилии с привилегиями. Однако они ей не дадут на глазах у стражи творить беспредел. «Вот пропадем с их глаз, тогда, пожалуйста, а пока мы должны вести себя мирно». Эта чепуха в лице мечника посчитала, что я должен поскакать к ним по одному только жесту, а, получив отсказ, сочла это за высокомерие. Сейчас они всей своей дуружной компашкой по-быстрому решают, стоит ли самим подходить ко мне. Я понимаю, что они хотят поговорить, обсудить наши разногласия, только вот идти к ним не намерен. Им надо, пускай сами подходят. Я уже решил было вернуться в город и выйти из других ворот, однако компашка, поняв мои намерения, все же поспешила прояснить все вопросы сейчас, всем табором направившись ко мне. Первым ко мне обратился мечник. Он все же их лидер в вопросах коммуникации и тактики. Девчонка хоть и выше статусом, но еще молода. Только дров наломает. Уже наломала. «Остановись, есть разговор», — произнес Мечник. Вся гоп-компания обступила меня полукругом и держала дистанцию. Только девчушка находилась позади Мечника, хотя по ее лицу было видно, что она хочет участвовать в разговоре на равных со всеми. Я понимал, чего они опасаются. В их понимании я безродный наемник, которому вполне может взбрести в голову напасть на девушку, ведь метнуть нож я в состоянии, причем очень быстро». Специально тренировался и расположил ножи в удобных местах. Их теперь у меня 12 штук, и все в разных местах. На груди, поясе, предплечье, бедрах и по два в сапогах. Я, наверное, из любой позы могу метнуть ножик, хотя все еще не до конца отработал все вероятные ситуации. В любом случае, мне нужна всего секунда, чтобы в девчонку полетел нож. Ну, говорите, я слушаю. Мои тренировки — это что-то с чем-то». Их результаты производят такое впечатление, словно всю жизнь до этого я занимался не тем, чем должен. Вот честно, такое впечатление, будто мастерство владения холодным оружием — это моё призвание, словно я гений, которому всё дается легко. Десять раз метнул нож — всё равно, что швырнул его 70 раз. То же самое и с взмахами меча. Единственное ограничение — это прозрение в том, как правильно нужно делать, своего рода барьеры — Требующие повторного выполнения броска или удара, дабы проверить и получить понимание. Это свойство касалось всего, даже подготовки к неудобным вопросам. Мы хотим заключить сделку. Мы больше не трогаем тебя, а ты делаешь вид, что не знаешь нас. А вы смешные? Что это значит? Вы дважды пытались меня убить. Неужели реально думаете, что вам будет хоть какая-то вера? Ваши слова ничего не стоят. Следи за словами! «Иначе рискуешь лишиться своего дренного языка!» Мечник сделал шаг вперед, остальные тоже подобрались. По всей видимости, эта тройка Олохов, прежде всего думает о чести своей госпожи. Говоря с ними, я, можно сказать, говорю с ней. «Искренне прошу прощения, если задел вашу тонкую душевную организацию. А теперь отстаньте от меня. Этот смерть не заслуживает вашего внимания». Сказав это, я отступил назад, после чего развернулся и направился в город. Уходя, чувствовал на себе взгляды этой четверки и их намерение прирезать меня при следующей встрече. Их не арестовали, а значит, они как-то выкрутились и сейчас намерены лишить жизни всех свидетелей их разбоя. Без свидетелей стража не сможет их задержать, у них просто доказательств не будет. Хотя, думаю, одной обвиняющей стороны в виде смердов недостаточно, чтобы что-то предъявить благородной крови. Да, кажется, только по этой причине они по-прежнему на свободе. Покинув город через другие ворота, я сразу углубился в лес. С большой вероятностью гоб компания попытается лесом обойти город и выйти на меня, чтобы прикончить. Они не могут знать, через какие ворота я вышел. Там настоящая лотерея. Однако и бояться им нечего. Их не арестуют, обвинители морды не вышли. Тогда как месть совершить нужно. Выходит, что все решится при нашей следующей встрече за стенами города. Либо они, либо я. Моя задача осталась прежней. Только теперь я нацелился на волков. Лизия поведала много интересного о мире хищников этого мира. Кристаллы души есть у каждой достаточно развитой твари. Хищники выгрызают сердце своих жертв, становясь сильнее. И чем больше они живут охотой, тем сильнее станут, в итоге собирая свою стаю. Или становятся вожаком, убивая прежнего. Иногда, в редких случаях, таким образом получаются настоящие чудовища что проходит через эволюцию. А эволюция монстров тут, ну, очень богатая. К сожалению, люди в этом празднике щедрости находятся в самой заднице. Волки, волколаки, вервольфы и самая страшная из форм эволюции волчьего племени — оборотни. С гоблинами немного сложнее. Там закос на магию и несколько тупиковых веток эволюции. Впрочем, вокруг города в основном низшие формы, как раз для такого новичка, как я. Хоть я и шел на волков, у меня было мало уверенности в себе. Гоблины разумны, того им свойственно совершать ошибки, поддавшись влиянию эмоций. Дикие звери же от подобного недостатка не страдают. Они машины смерти. Чья жизнь сводится к охоте для пропитания, продолжению потомства и выживанию в стае. Да, можно подумать, что у гоблинов точно так же, хотя на деле несколько иначе. Да и вообще, мне как-то с гуманоидами проще сражаться». От них я знаю, чего ждать, тогда как знания о жизни диких зверей пестрят пробелами. Наверное, мне повезло, и я смог заметить блеск в глазах хищника, что был в какой-то паре метров от меня и уже готовился напасть. Меч доставать времени не было, и когда зверь набросился, я прикрылся щитом, после чего нанес несколько быстрых ударов ножом в живот волка, пока тот грыз край щита, вцепившись в него зубами. Лезвие охотно впивалось в плоть зверя, тогда как, чтобы вытащить его, Приходилось прикладывать значительно больше сил. Не знаю, сколько ударов я нанес, но в итоге метнул нож в другого волка, чтобы выиграть себе время. Это была стая, и, думаю, она меня давно вела. Но напали только сейчас, скорее всего, полностью окружив. И когда только успели... В обычных обстоятельствах я бы предпочел использовать лук, отстреливая их с безопасного расстояния. Но, увы, заметил их слишком поздно. Однако от них я ожидал куда большего. Думаю, что они намного опаснее гоблинов. Оказалось, совсем не так. Постоянно двигаясь, мне удалось без особых проблем расправиться со всеми. Моих физических сил хватило, чтобы противостоять тем, кто набрасывался, намереваясь снести меня с ног, а каждый удар меча оставлял страшные раны на телах волков, выводя их из строя. Либо я стал намного сильнее, либо в этом мире санитары леса не представляют опасности для наемников моего уровня. По моей оценке, эти серые пушистики не опаснее дворовых собак. Настолько они меня не впечатлили. Подтверждение их слабости наступило, когда поглощал их кристаллы души. Тепла от поглощения практически не чувствовал, из чего следует, что этот противник не принесет мне пользы, сколько бы я их ни прирезал. То есть охота на них — бесполезное занятие, и мне нужно искать противника посильнее. В этом районе леса властвует стая волков. Они соседствуют с территорией гоблинов и другой стаей. Если пройти дальше от города, можно наткнуться на более сильных врагов, хотя там ничего не ясно, так как хозяева территории постоянно меняются. Информация Лизи могла быть устаревшей, ведь конкуренция между различными фракциями никогда не прекращается, тем более всегда могут прийти новые твари. Без группы уходить слишком далеко опасно. Однако помимо города… Есть еще деревни, где на посту у старосты сидят бывшие ветераны. Неважно, кем они были раньше, охотникам, наемникам или солдатам эти люди защищают деревню и занимаются зачисткой округи. Если двигаться от деревни к деревне, я всегда могу иметь в виду безопасный островок вне города. Проблем в этой стратегии всего три. Первое, наверное, самое неудобное для меня если в схватках потеряю свое снаряжение, то хрен, где я достану замену. Оружие еще может быть, а вот метательные ножи и стрелы с луком, подходящим для меня, нет. Про броню можно вообще забыть, не изготовят их в деревне. Вторая проблема заключается в ночлеге. Никто не примет к себе хрена с горы, будь я даже трижды красавчиком. Спать мне под деревом, как какая-то шалашовка. Последняя сложность в поиске этих деревень. Я понятия не имею, где они находятся. Знаю только, что если от основного тракта отходит маломальская заметная тропинка, Значит, где-то там может быть деревня. Вот и все. Я не надеялся сразу выйти к людям. Да и не было в этом нужды. Мне хотелось встретить гоблинов или кого другого, чтобы разжиться кристаллами души. Однако весь мой план был разрушен. Стоило начать пересекать дорогу. Я уже углублялся в лес, когда услышал топот копыт, а затем мне в спину донёсся крик «Остановитесь!» Когда пересекал дорогу, видел вдалеке облако пыли, безошибочно поняв, что это движется караван. И двигался он со стороны города. Выходит, меня заметили и отправили кого-то на перехват. И этот кто-то даже издалека кажется довольно крутым перцем. Пришлось идти обратно, потому что глуп леса этот герой идти не спешил. К слову о герое, он был воином в железных доспехах. Этакая минимальная версия облачения стражников, хотя даже ее я запарюсь ковырять своей зубочисткой. «Приветствую тебя, наемник! Что ты делаешь?» С виду этот человек не проявлял агрессии. Однако шлем снимать не спешил. «А хочешь за кристаллами души?» «В одиночку?» «Такого, как я, не возьму в группу. Разве? По тебе видно, что сражаться ты умеешь». «Не без этого. Только славу я еще не набрал». «Можешь показать свой значок?» «Конечно», — согласился я и снял с шеи цепочку с табличкой. «Это, наверное, третий раз, когда я показываю кому-то свои документы». Воин прочитал надписи, усмехнулся, после чего протянул мне цепочку обратно. Перерожденный. Я тебе наслышан. Семикратный потенциал. Большая редкость. Ты мог стать кем угодно, но предпочел наемников. И ты слишком строг к себе. Подобный человек очень полезен в любой группе. Думаю, ты банально не пытался напроситься к кому-то. Гордый? Не гордый, но ты прав. Не напрашивался. Что ж, твое дело. Значит, ты на данный момент занят тем, что охотишься на зверей и гоблинов, чтобы заболучить кристаллы души. Совершенно верно. Выходит, активного задания у тебя нет? «Все так? А что, если я тебе предложу поучаствовать в зачистке стойбища гоблинов? Условия?» «Добыча делится между всеми. Ты получишь половину из того, что тебе положено. Будь ты своим». «Довольно щедрое предложение. Даже если моя доля ниже рядового бойца, речь идет о стойбище гоблинов. Там богац просто до хрена». «Да, скорее всего, мне не достанется кристалл души Хобб-гоблина или кого покруче. Но помимо бесценного опыта сражения в составе небольшого войска, Я не останусь в накладе. В чем подвох? Риск. Речь идет о стойбище гоблинов, где обязательно присутствуют сильные представители расы. Врать не стану. Прикрывать тебя, если и будут, то только использую как приманку, чтобы поразить противника. Я понял. Я согласен. Назначьте мне ведущего. Отлично. Честно говоря, я уверен, что твоя способность к адаптации сильно нам поможет. Может даже получиться так, что твой вклад признает наш лидер, В этом случае награда может увеличиться до уровня рядового бойца. Благодарю за доверие, но не ждите многого, я еще не освоился в этом мире и его правилах. От тебя многого и не ждут. Нам достаточно того, что на одного человека будет больше. Энтузиазм этого парня совсем не считался с его статью. С виду он серьезный боец, ветеран, только ведет себя слишком просто, особенно с незнакомцем, которого только что встретил. Его простодушие стало понятно, когда мы дождались остальных воинов. Я по полевому облаку ошибочно принял их за караван, тогда как там просто несколько повозок, забитых людьми. Помимо этого, еще десяток конных воинов, один из которых и перехватил меня. Нападать на такое количество вооруженных до зубов людей — чистое самоубийство. По одному только снаряжению этих рыбак можно понять, что они давно уже занимаются истреблением всяких живых существ. Дейн, знакомься, это Диз, он твой ведущий. Его команда исполняет беспрекословно, в особенности, когда дело дойдет до боя». «Будем знакомы, Дэйн, запрыгивай, расскажи, чего умеешь». Проводивший меня воин запрыгнул на своего коня и ускакал вперед колонны, а мне пришлось на ходу запрыгнуть в телегу к остальным. Тут сидело семеро человек, считая Диза, трое лучников и четверо мечников, все в железе, все крутые, в шрамах и с суровыми взглядами. «Из лука стреляю, ножи умею метать, немного мечом махать». «Дэйн, то, что ты перечислил, видно и так. Я имею в виду навыки, спецприемы. Может быть, магия?» «Боевых навыков нет, но имеется средняя сила». «Стойкости нет?» «Нет, только сила». «Ага, значит, начинающий уровень. Хорошо, годится. Медицина?» «Бинты и лечебная мазь», — перечислил я, — «самый популярный способ оказания первой медицинской помощи». Зелье стоят довольно дорого, от того их наличие предпочитает скрывать. Как я и думал. Что с продовольствием? Запасы на двое суток. Вижу, ты хорошо подготовился. Радует, что запасами делиться не нужно. С хоп-гоблинами сталкивался? С одним. Забрать его жизнь не смог, отступил. Тебе повезло или он отвлекся? Я ранил его ноги, чтобы тот повторно навык ускорения не использовал. Так и сбежал. Грамотный ход. Хорошо. Вижу, ты отлично подготовлен. «Значит, нам подходишь. В таком случае будешь в авангарде. Твой лук не подходит для прикрытия. Ган, расскажи о стратегии». «Привет, Дейн. Смотри сюда». Один из лучников встал со своего места и, пересев ко мне, показал листок бумаги с нарисованной от руки картой. «Это схема стойбища. Мы — вторая команда. Наша задача — зайти с северной стороны. Каждая группа должна зачистить не менее двух хижин, пока не начнется тревога. В хижины входят мечники, лучники прикрывают нас снаружи. Пока телега катилась, Кан посвятил меня в детали плана, который сводился к тому, чтобы первые минуты вторжения зачистить наибольшее количество хижин, пока действует эффект неожиданности. Поп-гоблины, как и вся элита гоблинского племени, находятся в центре, и, по сути, команды будут брать хижину вождя в окружение. К слову, шаманы всегда обитают на краю стойбища, и ими займется отдельная группа. О них, по словам Кана, можно не беспокоиться. Все, что от нас требуется, — это прикончить вождя. И этот вождь — единственная неизвестная переменная. Разведка так и не выяснила, что там за образец. Вождем гоблинского племени может стать самый сильный хоб-гоблин. В этом случае проблем не будет. Если там заправляет Огар или Орк, тогда будет несколько сложнее. Если же нам не повезет, и мы столкнемся с Сони, тогда, по словам Кана, победа обойдется очень дорого. «Они — высшая форма эволюции гоблинского племени. Эти чудовища обладают большой физической и магической силой. От людей они отличаются только наличием врагов, покрытых кожей и цветными глазами с вертикальным зрачком. Канон даже тут приложил свою руку. Оттого я был не удивлен таким разнообразием всяких монстров. Правда, разочаровывает, что их всех я знаю. Думаю, с такими правилами не может повести встретить дракона в форме человека». Какой прекрасный мир! Еще одна сложность была в том, что гоблины поставили свои стойбище вокруг входа в некие руины. Сама хижина вождя закрывает вход в руины, и, скорее всего, нам понадобится идти по подземелью, где мы и встретимся с ним. Это наихудший сценарий. В замкнутом пространстве один сильный противник будет иметь большое преимущество, но на этот случай с нами есть два сильных воина, поэтому я могу не беспокоиться. Телега остановилась, и наша группа выдвинулась в лес на позицию. На ветке дерева я заметил свою знакомую. Сова провожала меня своим взглядом и всем видом показывала, что я не терпится увидеть, как мне будут рвать жопу в стойбище гоблинов. Вот уж странный птиц».